Глава седьмая. Она не спала всю ночь, но чувствовала себя на удивление бодро. Приехав домой, Ленка снова приняла душ, уложила волосы, подкрасилась. Ей хотелось быть красивой, не для кого-то, для себя. Прудникова дома не было. Очевидно, к одной из своих дамочек уехал. Мотоцикл стоит. Значит, за ним послала машину его Рублёвская мадам. Хотелось позвонить Андрею, но Ленка уже 2 часа воздерживалась от этого. Сказал сам наберёт. Значит, надо ждать. А вот с Марой она поболтала. Та рассказала, что Нео спрятался от Дашки, когда та приехала в офис. Ещё о карточке с деньгами и о парных халатах, что шьют для них. Одесса не хотела говорить ни о ком другом, только о Нео. Ленка решила приготовить ужин. Достала из морозилки индейку, положила её под холодную воду. Пока мясо размораживалось, занялась овощами. Из прихожей донёсся шум. "Прудников, это ты?" крикнула Ленка. "Кто ж ещё?" Бывший муж зашёл в кухню. Он постригся ещё короче. Когда-то носил волосы до плеч, потом снял половину длины. Сейчас у него была самая обычная причёска. Увидев, что Ленка готовит, Даня обрадовался. Давно я домашнего не ел. Ты ж котлету жарил недавно и гречку варил. Свою не люблю, твоё вкуснее. Скоро будет готово. Минут через 40. Долго. Он плюхнулся на табурет, где шлялся. Ездил расставаться с Рублёвской сучкой. Успешно? Да. Царица соблазняла, но я не поддался. Горжуй с тобой Прудников. А что там с твоей квартирой? Когда сдадут её? Осенью. А что, я тебе уже мешаю? Нет, но эй, стой. Ты же говорила, у тебя никого нет. Появился кое-кто. Когда успел? Мы только вчера разговаривали. Вот вчера и появился. Прудникова, я тебя не узнаю. Обычно ты мужиков к себе месяцами не подпускаешь. А в моём случае годами <смех> старею, хмыкнула она. Подруга дней моих суровых, похлопал её по руке Даня. Пойду сполоснусь. Надеюсь, когда выйду из ванной, ужин будет готов, а в кухне прибрано. Ленка фыркнула, закинув в глубокую сковородку индейку и овощи, протёрла поверхности влажной губкой. Не сказать, что убралась, но вопиющий бардак устранила. После этого решила так и позвонить Андрею. Но трубку взяла Рената. Мы в железнодорожном, сообщила она. Опять? Да. Спасаем богему. Она была заперта в подвале. Андрей спустился туда, чтобы её вытащить. Что с ней? В обмороке. Крыса испугалась, та на неё прыгнула. Подожди, тут сообщение пришло. Повисла пауза. Матвей читал его долго. Ленка уже думала, что-то отключилось, когда услышала: "Пила, ты сейчас где находишься?" "Дома". "А муж твой?" "Тоже". Люди Андрея раскопали информацию о сыне Бало. Его усыновила семья Прудниковых. Надо же, какое совпадение. Ленка, беги из дома, пока не поздно. Даня не, не мог. Он прописан в квартире, где мы нашли Багему. «Дом расселён, но пока не снесён». Ленка всё ещё не верила. Она ничего не говорила, просто мотала головой. «У него какая машина?» «Мотоцикл только. Ладу свою он продал. Или нет?» «Это какая-то ошибка. Я знаю Даню полжизни. Он хороший». Она разговаривала, стоя лицом к окну. Смотрела на прыгающих с ветки на ветку воробьёв. Ленка любила наблюдать за птицами. Когда я подошёл, она не услышала, только почувствовала его руку на своём плече. Взявшись за него, он отобрал у Ленки телефон. Вычислили меня всё же, спросил он. Так это всё ты? Навёл суету, да? хмыкнул Прудников. Милый, родной, уютный, никакой не злодей. Даня, я ничего не понимаю. Я тоже. Потерялся я, Еленка. В каком-то странном лабиринте блуждаю уже полгода. Всё пытаюсь найти выход, смысл, то есть. Не зря же нас судьба с тобой свела, а потом с богемой. Подожди, давай по порядку. Ты сын Балу? Выходит, что так. И тебя усыновили Прудниковы? Да. Мать, умирая, призналась мне. Её мучили не только боли, но и тяга к алкоголю. Она умоляла дать ей водочки. Я не мог отказать, наливал. Она выпивала, её рвало, просила клизмы алкогольные ставить. Но тут уж я отказывал. Я жалел её и презирал. Мать видела мои гримасы. Перед тем как отдать концы, сказала: "Боишься стать таким же, как я или отец? Думаешь, это наследственное? Так знай, ты приёмный" «Твоя мать была легкоатлеткой, она не употребляла и дала газету «Советский спорт». Ту самую, которую я растиражировал, чтобы завернуть в неё Мишку. Так я узнал, что меня родила поддающая надежды спортсменка Белла Набеева. А Прудниковы усыновили. Кто ж этим маргиналом ребёнка отдал? Родаки когда-то нормальными были. Батя машинист. Мать в будке на переезде сидела. Обоим хорошо платили». Сын у них рос. Квартиру только не давали, поэтому решили второго родить. Но произошёл выкидыш на позднем сроке. Семья вроде настроилась на пополнение и квартирное расширение. Усыновили меня. Я очень красивым был, спокойным. Мать говорила, влюбились в меня все трое, брат в том числе. Но он, надо сказать, хорошо ко мне относился, защищал во дворе всегда. Сейчас его уже в живых нет. На зоне загнулся, как и Папаша. Он солярку украл, когда зарплату платить перестали. Продал её, да с начальством не поделился. Посадили. А там понеслось. Твоя мать умерла год назад, полтора. И ты не рассказал мне о том, что она не родная, хотел. Однако решил сначала отыскать было Набиеву, запросы отправлял. Но она сгинула. Я решил забыть о ней, поэтому и с тобой не поделился. И всё бы пошло своим чередом, если бы судьба не столкнула меня с богемой. В каком месте это случилось? В ночном клубе, где трудился. Трудился? В прошедшем времени, выразилась Ленка. Да. После майских я уволился. Не смог совмещать что с чем. Работу с занятиям, что поглотила меня. Но за праздники я поднял нормальную сумму. До сих пор на неё живу. И ещё и патиек уплачу. Но в этот раз не только на чаевые жирую. Один клиент, лопатник, выронил с пачкой евро. Я подобрал. Раньше всегда возвращал, а тут решил оставить. Всё равно увольняться. Деньги дали мне свободу. А когда я говорил тебе, что отправляюсь на работу, я ехал по своим делам. Вернёмся к богеме. Да, отвлёкся я. Она была клиенткой нашего клуба. За стойкой сидела, много пила. Тогда она выглядела значительно лучше, чем сейчас. Лицо помятое, конечно, причёска сбитая, но я видел множество гламурных красоток и звёзд шоу-бизнеса в таком же виде. Они блистают на красных ковровых дорожках и в своём Инстаграме, а когда расслабляются, становятся обычными бабёнками и мужичками с подтёками туши. расстёгнутыми ширинками. Про дутловатость, кожные раздражения, немытые волосы, молчу. Без грима и фильтров большинство наших звёзд выглядят так себе. Особенно, если они давно не на пике. Богема была похожа на вышедшую в тираж знаменитость. Такие всё ещё не сдаются, таскаются по модным местам, пропивают последнее. На Элизе брендовая одежда, но не актуальная. Интересные украшения, пусть и не драгоценные, и она не тушуется. Хотя многие робели перед пафосом места, им хотелось сбежать. А богема сидела за стойкой, как на собственной кухне. Как я и говорил, пила. Сначала я просто раскручивал её на дорогие напитки, а потом заинтересовался ею, не как женщиной, персонажем. Элиза рассказывала о матери, что её бросила, в подробностях и долго. Я сочувствовал А когда мне велели закрывать бар, вызвался отвезти Элизу. И что ты там делал? Нет. Пару раз давал себя увозить богатым сучкам свои особняки. Но мне они были противны, а богема вызвала к себе симпатию. А ещё мне очень хотелось посмотреть на её квартиру. Мы дворняшки мечтаем о шикарных будках с детства. И сталинские высотки в центре столицы мне такими казались. Не все эти рублёвские дома в золоте, мраморе, муранском стекле, а основательные строения, величественные, наполненные историей. Мы с тобой обсуждали это, помнишь? Да. И я рассказывала тебе, как бывала в гостях у одного известного советского композитора. Я понял, что это дед Элизы не сразу. Что, естественно, Мало ли их было этих композиторов прес СССР. Ты привёз Багэму, осмотрел квартиру. Что дальше? Хотел сразу уйти, но она ещё выпила. У неё была бутыль виски на дне которой ещё что-то плескалось, и поделилась со мной страшной тайной. Я ушам своим не поверил. Думал, бредит по пьяному делу. А потом она фото достала, и я узнал на нём тебя. У меня просто крыша поехала. Разве бывает такое не в кино? Я любил девушку, которая убила мою мать? Это была самозащита. Поэтому вы не вызвали милицию, а закопали её в компостной яме? А ты её откопал, так? Да, весной, когда стаял снег. Отправился в посёлок, там узнал, где дача олимпийской чемпионки Едвиги Брусникиной. Легко попал на участок и в дом остался на ночь. И мне приснилась мать. Белла или как вы её называли, Балу. Багема и прозвище назвала её и имя. Я всё запомнил. Встал добывать факты о Набиевой и убедился в том, что она и есть Балу. С ума сойти, да? Столько совпадений. Смотри, я кино с похожим сюжетом крикнул бы в экран: "Не верю". Он говорил торопливо, очень эмоционально, сбивчиво. долго держал в себе, а теперь не мог остановить словесный поток. Полгода Даня тайно страдал и, похоже, чуть повредился умом. Или он всегда был немного чокнутым. От асинки всё же не родятся апельсинки. Прудников боялся, что унаследует алкогольную зависимость, но легко воздерживался от алкоголя, работая барменом. Всё потому, что его матерью была не пьяница, а психопатка. Она приснилась мне, повторил Даня. Крупная женщина с копной чёрно-седых волос в спортивном костюме. А на её груди болталась цепочка с кулоном в виде олимпийского мишки. Она склонялась надо мной и гладила по голове. Говорила, что полюбила Коленьку лишь потому, что не могла найти меня и забрать. Я проснулся с колотящимся сердцем и пошёл копать. Зачем ты перезахоронил останки и куда? Там есть заброшенное кладбище. Знаю. Мы бродили по нему, читали надписи на памятниках. Тюля брала конфеты, если находила. Я зарыл мать там. Хотел, чтобы она лежала в освящённой земле, а не в компостной яме. На память себе оставил кулон. И двух мишек, что валялись в доме. Остальных разворовали. Я узнал, кто наследник Едвиги, позвонил ему. хотел купить участок, но цена оказалась неподъёмной для меня. И снова чудо. Его купила ваша подружка Матвей, та, что перерезала моей матери горло. Стоп. То была Оля Матвеева, а участок купила Рената Джебраилова. Откуда ты узнал, что это один и тот же человек? Вы все думаете, что изменились за 15 лет. Но это не так. Я всех узнал Повторяюсь, следил за каждой с конца мая. Ты, опустившаяся богема, вечно беременная мелкая, сдувшаяся тюля, превратившаяся в мужичку одесса и чудом похорошевшая Матвей. Все остались прежними. Даня внимательно посмотрел на бывшую жену. Ты, пожалуй, больше остальных изменилась. И дело не в новой стрижке, фигуре. Наверное, в музыке, что умерла в тебе. Ты единственная, кому я сочувствовал. Но когда я обнимал тебя, воображение рисовало мне картину. Ты сидишь на ногах Беллы, сдерживая её, когда Матвей перерезает ей артерию на шее. Тебе Богема во всех подробностях рассказала обо всём? Да, её было не заткнуть. Она в мельчайших деталях описала сцену. Наверное, она у неё все эти годы стояла перед глазами. Я задавал вопросы, богема отвечала и представляла мне каждую из вас, тыча в фото пальцем. Я ушёл от неё с рассветом, и это был уже не прежний я. Я впал в задумчивость, в самокопание и познание. Ты думала, я такой, потому что влюбился, но нет. Я отрывал тебя от своего сердца. Это в первую очередь. С кровью, мясом. И всё равно я тебя до сих пор Люблю? Наверное, да. Но убийство матери не могу простить. И как быть? Меня ты тоже собирался запереть в каком-нибудь подвале? Нет. Я планировал наблюдать за тем, как ты теряешь одну подругу за другой. Я нашёл несколько мест для пленниц. Загнать вас толпой в одно у меня не получилось бы. И зачем тебе всё это? Я думал, мне станет лучше. Но пока я не чувствую ничего, кроме сожаления. Не узнай я правды, жил бы как раньше, законопослушно, в гармонии с тобой. Повторяю, заплутал я. Нет, всё же я не понимаю. Она всё ещё снится мне. Сорвался на крик Прудников. Она не успокоилась. Мать шепчет: "Они убили меня, а ты им мстишь". Даня, тебе нужно было обратиться к специалисту. психиатру, чтобы он закрыл меня в дурке, прописал таблеточки для начала. Покупал я их по рекомендации одного знающего человека. У него же брал снотворное, что вводил Алки и Элизе. С них спал на ходу. И мне уже слышался голос матери. Знаешь, что она говорила? Убей их всех. А я не мог. Я не такой. Да и она, насколько я понял, «Балу же просто заперла вас в подвале. Она просто хотела вас, крысят, изолировать. А вы ей горло перерезали. А она мне руки сломала. Это не одно и то же. Ты не убьёшь меня, так ведь? Я никого не собирался, как и мать моя». Зазвонил Ленкин телефон, который Даня держал в руках. Он посмотрел на экран и сказал «Матвей, она скоро будет тут». и не одна. Ты дашь мне фору? Конечно. Тогда я поеду. Даня быстро оделся, взял рюкзак, шлем и ушёл. Через пару минут он сел на свой байк. Ленка смотрела в окно и видела это. И то, как он отъезжает. Ленка подошла к плите, помешала рагу. И тут раздался звук сильного удара и скрежет металла. Это мотоцикл Дани врезался в столб. Случайно или намеренно, она так и не узнала, но сразу поняла: Прудников не выжил. Умер на месте и продолжил своё блуждание в лабиринте в поиске материнской любви, но уже в загробном мире.